Третье. Мы вошли в кап. Снизу боцман грохотал, наткнулся на нас. Ты, ты, Айда и Каря остащим. Втроём, держась друг за дружку, мы добрались до брашпеля и потащили с него брезент. Он там за что-то зацепился, никак не лез. Серёга тащил его за угол и рычал от натуги, а боцман орал на него, чтоб дал сперва распутать. Волна перехлестнула фальшборт, откатила нас вместе с брашпелем, И вдруг брезент сам взлетел, как живой. Его подхватило и понесло. Ну, пес с ним с брезентом, но боцман куда делся. Как не было боцмана. Уж не заборт ли смыло? Ну, тут одна надежда, что его второй волной зашвырнет обратно. Бывают такие от судьбы подарки. Нет, приполз откуда-то на карачках. Жив только руку убил. Брезент хотел догнать. Серега на него накинулся. — Все, скорей не чеш. Душу лучше спасай. Боцман из рубки донеслось: "Чевелись там с якорями. Мы переждали ещё волну и отдали стопор. Якорь пошёл, плюхнулся, цепь загрохотала в клюзе. Мы ждали, когда он заберёт". "Я это всегда чувствуешь по толчку. Иногда и с ног сбивает, но нас не сбило". "Не достал", сказал Серёга. "Глубина там какая?", спросил боцман. "Эхолот 40 показывает, давай второй". Опять мы ждали толчка и не дождались. «Ползут», — сказал Боцман уныло. «Дно не якорное. Чистый камушек тут. Плита. А маслов-то сколько?» — сказал Серега. «Маслов до феньки, только за них не зацепишься. Пошли, что мы тут выстоим?» Здоровенная волна догнала нас, ударила в спину, как будто мешком ударила с мокрым песком, и я полетел на кап грудью. Да мне присел, скорчился, в глазах померкло от боли. Кто-то меня потянул за ворот. Серёга мне что-то кричал, я не слышал что. Он меня взял под мышки и рванул. "Стой вот так, боком, держись за поручень". Ага, вот и поручень нашёлся. Я и забыл, что он приварен к переборке. Серёга меня отодрал от него, потащил за собой, втолкнул в дверь. Мы стояли в капе, прижавшись друг к дружке. Зуб на зуб у нас не попадал. А я еще отдышаться не мог после удара. Боцман сказал, не работают якоря. Не ворожи, сказал Серега. Я вроде бы рывок слышал. Цепь-то звякает, не натянулась. Что ж он там слышал? Мы только ветер слышали, и как волна уходит в борт. Из рубки Жора Штурман крикнул. Страшной! Что там у тебя с якорями? Боцман сложил у рта ладони, крикнул. Отдали якоря! А сносит! Не забрали, ползут. Утильные они у тебя. Какие есть? Жора не ответил, борнял стекло в рубке. Я вспоминал, как нависали над нами эти скалы, гладкие, как будто их полировали, покрытые льдистым снегом. Все мы, конечно, окажемся в воде, без этого не обойдётся. Да на нас и сейчас сухой нитки нет, а до ближайшего поселения там 10 миль идти в лучшем случае, а ледяным на ветру не дойдём. Да и не придется нам идти, сперва еще нужно на скалы взобраться. На них еще никто не взобрался. А ведь все жить хотели. «Утильная!» — вдруг сказал Боцман. «А у меня ведь еще и коришка есть!» «Вот он-то правда, что утильный!» «Свистишь!» — сказал Серега. «Где он у тебя?» «Махонький, килограмм на сто!» «Где? В Боцманской. Запрятал я его!» «Мне в порту ревизию делали по металлолому, и как раз про этот якоришек спрашивали. А я сказал, утопили его. Вдруг понадобится?» «Ух ты, Вологодский!» — сказал Серега. «Учетистый!» Первым боцман шагнул из капа. За ним Серега и я. Пошли согнувшись, держались за стояночный трос. За него вообще-то не то что держаться, а близко нельзя подходить в шторм. Но больше-то за что еще держаться? Навстречу по тросу двое шли — Васька Боров с Митрохиным. Мы их завернули. Ещё б двоих, сказал боцман. А салаги где? спросил Серёга. Качают у механика в кубрике. Не надо салаг, Кондей возьмём и юношу. Мы дошли до кормы и через заднюю дверь вломились в кампус. Плята топилась, на ней ездила и попыхивала кастрюля, а Кондей спал, сидя на табурете. Голова у него моталась по оцинкованному столу. Мы его растолкали, он схватил черпак, кинулся к своей кастрюле. «После», — сказал Боцман, — «сейчас помоги нам с якорем. Юноша где?» «Спит в салоне». Кондей скинул передник и напялил телогрейку. Она у него сохла над плитой, и теперь от нее пар валил. «А может, не надо юношу? Он хуже меня умаялся». «А справимся в шестером?» «Не справимся, разбудим». И вот мы в шестером влезли на крыло мостика, отперли дверь в коптерку... понесло туда лиф и плесени чертя чем ещё. Боцман великий был барахөлщик. Мы накидывали какие-то банки, обрывки тросов, цепные звенья, мешки, досочки, а боцман светил фонарём и причитал: "Осторожно, ребятки, тут добра на три парохода хватит". "Слушай", спросил Васька Буров, "а может его и нету, якоря?" "Ну, померещилось тебе". Боцман даже обиделся. Если хочешь знать, то Коботцманно всё, что тебе дураку по мерещится, и то должно быть. Долго мы ещё копались в этой каше. Вдруг Васька Буров заорал: "Есть! Держу его за лапу! Держи!" Боцман тоже заорал: "Тащи веселей!" Но не так-то просто было его тащить. Он второй лапой так застрял, что мы впятером не могли вывылочить. Вот так бы в грунте держал, сказал Серёга. Боцман обрадовался. Сурово держит А что думаешь, а может, и в грудь подержит? Только б забрал родной. Наконец выволокли его на крыло. Не знаю уж, сколько в нём было весу, может быть 100, а может и 300, упарились мы с ним на все 500. Двое за лапу тащили, трое за веретено, боцман шестым взялся за скобу. Потом спускали его по трапу. Как нас тут до смерти не зашибло. Двое внизу подставляли плечи, а другие на них опускали эту тяжесть смертную, да ещё одной рукой каждый другой-то за поручень держались. Потом тащили в узкости, потом по открытой палубе, и он цеплялся за лира, за бокштаг, на прощание ещё за кнехту хитрился. Вот вам и утиль. Боцман всё радовался. Погоди, ребят, сейчас мы его привяжем. На него вся надежда. Надежда лежал на палубаке. Самый простой адмиралтейский якорь, легонький, как для прогулочной яхты. Теперь-то это видно было. А мы лежали в повалку под фальшбортом. Нас тут не било волной, а только окатывало сверху. И ждали, пока он привяжет трос. Проведет через швартовный клюз. Он никому не дал помогать, сам мудрил. «Ну, ребятки, поплеем на него!» От всей души мы на него поплевали, на нашу надежу. «Боже, поможи, теперь вываливай потихоньку!» Сплеск мы почему-то не услышали. Кто-то даже через планширь заглянул, куда он там делся? От троса! Боцман взревел. Он посветил фонарём, и мы увидели, как трос летит в клюс, и бухта разматывается как бешеная. Но вот пересталы, и у нас дыхание захватило. Трос дёрнулся, зазвенел, пошёл царапать клюс. Забрал утильный. Боцман это чуть не шёпотом сказал, погладил трос варежкой. В капе мы постояли, опять прижавшись друг к дружке, и слушали, слушали. Нет, не отнелопнул трос и било уже в другую скулу, нос поворачивался вокруг тросса. "Знать бы", сказал боцман, "взять б его на цепь". "А у тебя и цепь есть утильная?" спросил Серёга. "У меня всё есть". Стекло в рубке опустилось. Жора закричал весело. "Страшной! И корят держат". «Поками сдержат!» «А что ж не докладываешь?» «Вот тут и ложил!» Он все прислушивался. «Шелестит!» — сказал уныло. «Кто слышит?» «Трос в клюзу шелестит, трется!» «Не перетрется!» — сказал Васька Буров. «Может, мешковину подложить?» «Пойду погляжу на него!» Вернулся он весь белый от сосулек. Они звенели у него на роконе, как кольчуга. «Лопнет!» — сказал безнадежно. Немного подержит, конечно. А потом, конечно, лопнет. Что ж делать? спросил Серёга. Мы уж всё сделали, что могли. Все эти надо отдать. Только не там на голубятнике, ни за что на это не пойдут. Может, сказать им? Они же не знают, что мы утильные отдали. Всех наших похождений не знают. Знают, сказал Васька Буров. Когда мы его с мостика спихивали, кто-то из рубки выглядывал, я видел. А всё же, сказал Серёга. Что они жить не хотят? Боцман первый пошёл, мы за ним. Из рубки нас увидали, опустили стекло. Там видно было Жору Штурмана, а за спиной у него кепа. Чего тебе страшной? спросил Жора. Боцман влез на трюм, взял с рукой за подстрельник, а мы держались за его рокон. Всети надо отдать, Николаич. Как высунулся в ушанке на бровях, спросил: Ты думаешь, чего говоришь? Не выдержит рос. Одна хорошая волна и лопнет. А эти, спросил Жора, чем тебе не хороши? Я на жоф не тебе говорю, ты ещё не видал, пади как гибнут. А вот так и гибнут. Знаем, что делаем, сказал кэп. Тут люди тоже с головами. Боцман ещё что-то хотел сказать, подошёл к самой рубке, но Жора поднял стекло. Не ведают, что творят. Боцман затряс головой. Мы повернули назад. Капу За имущество дрожат, а головы своей не жалко. И на что надеются? А пусть их, как отец, я спать иду. Он шел по трапу и все тряс головой. Кто-то ему врубил свет, лампочка горела в пол накала, и в тусклом свете боцман наш был совсем горбатый. «Пошли и мы», — сказал Канди и Вася. «Неужели никто борща не покушает?» Мы потащились опять в корму. Четвертое. В салоне на лавке спал юноша, в тельняшке, в застерных штанах и босой. Голова у него свисела, и его всего возило по лавке. Тельняшка сдиралась на животе, но не просыпался. Кондей нам налил борща, а сам присел с краю, курил, морщил страдальческое лицо. Миски были горячие зверски. Васька Боров скинул шапку и поставил миску в неё и так штурмовал у груди. Мы тоже так сделали. А Кондей всё подливал нам, пока мы ему не сказали: "Хорош". Потом попросили у него куриво, наш всё вымокло и задымили. Лафон светил тускло, и мы качались в дыму как привидения. На щеках зелёные тени, глаза у всех запали. "Бечи", сказал Васька Буров. "Когда эта вся мура кончится, я знать чего сделаю. Я на юг поеду, в Крым". "В отпуск", спросил Митрохин. "Рано ещё. Это бы в мае". "Но совсем. Хватит с меня этой холодины". Разве же люди рождаются, чтоб холод терпеть? Никогда мы к нему не привыкнем. Пацанок брошу, бабу брошу. Первое время только греться буду. Даже насчёт жратвы не буду беспокоиться. Там тоже зима бывает, сказал Митрохин. Какая? У нас такого лета не бывает, какая там зима? Везёт же людям там жить. А как обогреюсь немножко, я бы себе халабудку себе построю, прямо на пляже. Ну, поближе к морю. «В Гурзуфе», — Серега сказал. «А луж-то еще есть, получишь твоего Гурзуфа». «Не знаю. Я в Алуште не был. А Гурзуф — это хорошо, я там целый месяц прожил. Только я там с бабой был и с пацанками, вот что хреново. Хату снимать, харч готовить на четырех. А одному? Ничего мне не надо. Валяюсь целый день брюхом к солнышку». «И был бы я Вася Буров из Гурзуфа». Так и писать тебе будем, сказал Серёга. Васе Борову в Гурзуф. Не надо писать. Вы лучше в гости ко мне приезжайте. Я всех приму, пляж-то большой. Я вам так и быть сообщу по-тихому, как меня там найти. Только бабь моей не сообщайте. А то она приедет и опять меня в Атлантику загонит. А в Гурзуфе я прямо затаюсь, как мыша. Ни почём она меня не разыщет. И будем мы там жить бичи без баб, без семей. а рыбу ловить исключительно удочкой. Я там таких лобанов ловил с закидушкой на хлебушек. А барабулька! Сколько наловим, столько и съедим. Здесь же у костерочка. — Это ты самую лучшую сказку сочинил, — сказал Митрохин. Васька удивился. — Почему же это сказка? Думаешь, люди так не живут? — А разве не сказка? — сказал Серега. — Это как же без баб? Без них не обойдется. А тогда всё пропало. Нет, Бичи, уж как-нибудь своей малины одни мужики. Нет, сказал Серёга. Всё-таки нельзя, чтобы без баб. Баба она самая главная ловушка, никуда от неё не убежишь. И все мы это знаем. И всё равно не минуем. Ну уж так ты без них не можешь? Я-то до да хоть год. Это они без нас не могут. Так что разыщи, не волнуйся, разобьют малину. Васька вздохнул. «Это точно. Поэтому-то бичи жизни у нас не получится. Ну, дней десять продержимся, а родних ехать не стоит. Лучше уж сразу и бабу с собой брать, и пацанок». Мы помолчали, закурили еще по одной. «Кого-то несет», — сказал Серега. «Старпома к нам принесло. Как раз его вахта кончилась вечерняя. А может, и пораньше его прогнали Кэп с Жорой. Все равно они там сейчас заправляли в рубке». Но пришел он, как будто большие дела с себя сложил, и теперь отдохнуть можно заслуженно. Уже и безрукавку свою меховую надел, и волосы примочил, и зачесал на бок. Кондей пошел на камбу с заборщом. Старпом сидел, постукивал ложкой по столу и глядел на нас насмешливо, отчего непонятно. — Ишь расселись, курцы! — А тебе-то что? — спросил Васька. — Мы свое дело сделали. Теперь ты нам не мешай, мы тебя не тронем. Да по мне хоть спить, хоть песни пойте. Опять же, всё с каким-то презрением, как будто это мы загубили пароход, а он его только спасал. Ну как там на мостике? спросил Митрохин. Что слышно? Всё хотите знать? Я нет, сказал Васька. Я и так всё знаю. Создали, теперь подождём, чего мы из него выжсём. Ну да, у тебя забота маленькая. А у тебя побольше. Старпом хмыкнул, принялся за борщ. Но при этом ещё такую рожу состроил, таинственную, значительную. Эй, дядку нам кто-нибудь спросил Серёга. Хоть один пароходишка. Только ты не кривляйся, мы тебя как человека спрашиваем. Старпом покраснел до самых волос. Серёга смотрел на него спокойно, даже как будто с жалостью. А какой бы ты хотел пароходишка? Опять ты кривляешься, сказал Серёга. Ну, база к нам повернула. Доволен? Только ей базе знаешь, сколько до нас идти? А поближе никого нету? Ну, есть один. Из рижского отряда. Это уж сам думай, поближе он или подальше, если ему лагом переть. Лагом, то есть бортом к волне. Понимаю. Лагом бы и я не пошел при такой погоде. Да уж как не повезет. Так на все причины есть. А думаешь, мы одни такие невезучие? Иностранец вон еще бедствует, шотландец. Ему еще похуже, под самыми фарерами болтается. — Помоги ему, Бог, — сказал Васька. — Чего ж он, дурак, промышлял, в фьорде не спрятался? — Вот не спрятался. — А сколько ж все-таки ей идти, базе-то? — спросил Митрохин. «Сколько, — Сколько-сколько, семь верст и все лесом. — Опять-то за свое, — сказал Серега. — И что-то за пустырь, ей-богу. Человек тебя спрашивает, потому что жизнь от этого зависит. Он тебе любую глупость может спросить, а ты ему обязан ответить, понял? Старпом кинул ложку. Ну что, привязались? Пожрать нельзя. Подит всё у Кепа спросите. А тебе он не отвечает? спросил Васька. Старпом уже около двери повернулся было огрызнуться и застыл с раскрытым ртом. Толчок был еле слышный, только зазвяк еле миски. И юноша, который спал на лавке, вздрогнул и проснулся. А? Куда идти? Никуда, сказал Васька. Теперь уж всё. Оборвали трос. Старпом бухнул дверью, побежал. Дон «Да он ненадёжный был, сказал Серёга. Тросто. На верху за тополями за орали, и мы только успели докурить, как послышалась тревога. Уже не водяная, а шлюпочная. Один длинный гудок, шесть коротких. Юноша с просонья кинулся к двери, как был, в тельняшке, в берете, потом спохватился, стал напяливать белую свою куртку, полотняную. — Очухайся, — сказал Серега. — Так в шлюпку и сядешь. Рокон твой вспомни где, и телогрейка. — А успею? Ребят, вы не спешите, я мигом. — Чего нам спешить? — сказал Васька Буров. — Уж посидим перед дорожкой. Хотелось нам в последнем тепле еще побыть, побольше его захватить с собою. Так вот и повод был. Покуда юноша одевался, а кандей мешок собирал с аварийным питанием. Галеты, консервы, сухофрукты. Вздумал еще термос взять с борщом. Да мы отсоветовали. Как его там похлебаешь, из ладони, что ли? Телогрейка у юноши сохлась над плитой, теперь и на груди не сходилась. А на роконе половины пуговиц не было. Да хоть догадался он пособным полотенцем опоясаться. Так под белым кушаком с кистями и пошел за нами на ростры. Уже кто-то возил сокола шлюпки, человек пять или шесть. Стаскивали с нее брезент. Старпом в роконе бегал вокруг них и орал. «Нету! Другую! Кто ж на ветреную вываливает? Надо под ветреную!» Из-за шлюпки фигура высунулась. По голосу дрифтер. «Сам-то ты смыслишь? Какая сейчас на ветру будет? Пароход-то рыскает! Ты на колдунчик посмотри! Сам ты колдунчик! Уйди без тебя тошно!» Скородомов, я на тебя управу найду. Вот найди сперва, пока мнесть я буду командовать. Снежный заряд перестал, луна блеснула в сизых лохмотьях, и море открылось до горизонта, чёрные валы соловьянными гребнями. Ветром их разбивало в пыли ищу. Пароход обрывался вниз, катился по ледяному склону, и новый вал вор остал над мачтами. Не приведи бог видеть такое море. Лучше не смотреть, а делать Хоть какое-то дело, пока еще душа жива, хоть что-то в ней теплится. А шлюпку все же вот эту и нужно было вываливать первой. Только подгадать бы точно, спустить ее как раз, когда ветер с другого борта зайдет. Шарахался он ужасно, бедный наш пароход. Сети его опять развернули, кормою к волне. Это не то, что носом, удары куда сильнее. Мы налегли на шлюп-балке. Дрифтерс в размаху навалился плечом, хрипел... Повело, ребята, повело. Шлюпбалки скрепели, не поддавались, потом сами пошли с креном. Шлюпка вывалилась и закачалась. Волна прошла гребнем по днею и lizнула в днище. "Стой!" кричал дрифтер. "Садись строя! Фалень трави, фалень!" Трос, связывающий шлюпку с покидаемым судном, пока до в неё не сядут и не оттолкнутся. А где он, фалень? Трое уже перелезли в шлюпку и разбирали вёсла, а Фалин всё не могли найти. Вдруг я увидел, Димка стоит спокойненько, держит его в руках. Он ж у тебя, салага. Это и есть Фалин. Да он у тебя не срощенный. Серёга в темноте разглядел. Я в это время держал шлюпталь. Обе руки у меня были заняты. Сращивай, сказал я Димке. Учил ли тебя? А чем? В боцманском ящике штерть возьми. Знаешь где? Он метнулся куда-то. Я уже пожалел, что послал его. Но тут же он вернулся с бухточкой. Брамшкотом вяжи. Он скинул варежки, заложил подмышку. Брамшкот это двойной шкот, двойной, только не спеши. Быстрей! орал Дрифтер. Димка его не слушал. И правильно, фалин наспех не сростишь, так всю шлюпку можно загробить. И мне понравилось, что руки у него не дрожат, и он не торопится в шлюпку. Хорош, сказал я ему. Я сам поправлю, иди вниз. Зачем? Садись, зачем? Вот так как есть, без шмоток? Он поглядел кругом. Алек, ты где? Садись, иди, алик уже там не бось. На рострах осталось нас четверо, по двое на каждую шлюпталь. Это я знал, мы не для себя спускаем. Пока сойдём, там уже будет полно. А нам вторую вываливать для голубятника. «И хорошо, — подумал я, — как раз будем с дедом. Если что случится с нашей шлюпкой, мы все-таки вместе». Дрифтер кричал снизу. «Трави помалу! Майнай!» Вот тут мы замешкались, одну шлюпку от чего-то заела, а когда пошла она, то не вовремя. Тут бы ее наоборот попридержать. Как раз пароход вышел из крена и начал заваливаться на другой борт. И шлюпка с размаху стукнулась. Те, кто в ней был, попадали на дно. но как будто никого не зашибло, никто не крикнул. «Трави веселей!» — орал дрифтер. «Ничего, не соломенное!» Вдруг я почувствовал, как ослаблила паря. Эта волна подхватила шлюпку. Теперь уже поздно в нее садиться, а нужно скорее отпихиваться багром или веслом, а кто-то еще лез через планшир и не мог перелезть. Шлюпку приподнял и ударил об фальшборд с треском. Мы навалились на шлюпталь, повели обратно, Шлюпка приподнялась, мы чувствовали её тяжесть. Вылазь, орал дрифтер. Я удержу. И правда, удержал её у планширя, пока все не вылезли, потом перескочил сам и отпихнул. Вирай! Пока мы её поднимали, она ещё два раза треснулась. Весь борт у неё раскололся от штевни до штевни, и сквозь трещины ливмя лило. А сверху ещё и не успело залить. Я видел, это она набрала днищем. Мы её поставили опять, кильблок и закрепили концами лапарей. Но с таким же успехом её можно было и выкинуть. Пошли вниз. Старпом стал у нас на дороге. Куда? Почему шлюпку оставили? Я шёл первым. Я ему сказал: "Успокойли шлюпку. Можно кондейо отдать на растопку. Марехода с Волоча, а ну назад вторую вываливать, эту чинить". Я прошёл мимо. "Кому говорю, назад!" Кто-то ему сказал: "Вот и займись ремонтом". «Починишь, тогда позовешь». Мы уже до КА подобрались. Атифон все ревел, звал на ростры. В кубрике Шурка укладывал чемоданчик. Я сразу как-то почувствовал, что не вышло у них с машиной. И он тоже понял, что у нас не вышло со шлюпкой. «Заварили?» — спросил Серега. Шурка закрыл чемоданчик и закинул его на койку. «Трещина-то что? А вот три поршня прогорела. Где через форсунки прощупывал? Это не заваришь». «Сколько там? Девять осталось?» — сказал Серега. «На них можно идти». «Далеко ли?» Тифон в кубрике все надрывался. «Выруби его!» — сказал Шурка. «Только расстраивает!» Я подошел и сорвал провод. «Так-то лучше». Шурка почесал затылки, опять потянул чемоданчик, достал из него карты. Серега сел против него за стол. «Какой у нас счет?» спросил Шорка: "И в чью пользу я что-то забыл? Сдавай". Пришёл Димка и сел в дверях на комингс. Смотрел, как они играют, приглаживал мокрую чёлку, и скулы у него темнели. Вдруг он сказал: "Всё-таки вы подонки. Не обижайтесь, я думал, вы хоть побарахтаетесь до конца. Ещё что-то можно сделать, а вы уже кончились на лопатках лежите". Серёга сказал, глядя в карты: "Лодзик есть на палатах". «С веслами. Хочешь, мы тебе с Аликом его стащим. Может, вы такие резвые выгребете. Я разве о себе? Мне за вас обидно. Хоть бы вы паниковали, я уж не знаю». «Это зачем?» — сказал Шурка. Он поглядел на Ваську Бурова. «Мы с тобой плавали, когда 105-й тонул». «Ну?» «Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше, и движок хоть не совсем скис. А все равно не выгребли. Так об чем же нам беспокоиться?» Не о чём так ходи, сказал Серёга. А ты граться надеешься? Шурка спросил злорадно. Не отыграешься. Просто слушать вас противно, сказал Димка. А не слушай, ответил Шурка. Васька Буров вздохнул долгим горестным вздохом, стал посреди кубрика, ни за что не держась, стащил промокший свитер, нижнюю рубаху, Он, верно, был когда-то силен, а теперь плечи у него обвисли, мускулы сделались, как веревки, когда они много раз порвались, а их снова сплесневали. Васька обтерся полотенцем с наслаждением, как будто из речки вылез в июльский день. Потом из чемоданчика вынул рубаху, сухую, глаженную, примерил на себя. Димка на него глядел сощурить и скалился. — Пардон, кажется, состоится обряд надевания белых рубах? "Ох, сказал Васька, белая и серая, лишь бы сухая. А у тебя что, своей нет чистой, а то могу дать?" "О, нет, спасибо." Васька надел рубаху, она ему была чуть не до колен. Откинул одеяло и лёг, вытянулся блаженно. Демка встал с коминкса, глядел на него, держась за косяк. Васька сложил руки на груди, сплёл пальцы. "Бечи, кто закурить даст?" Шурка ему кинул пачку. «Ох, бичи, да чё ж сладко!» Васька глотнул дым и выдохнул медленно в подволок. «Я так думаю, мы носом приложимся. Оно и лучше, если носом. Никуда бежать не надо, ни на какую палубу». Димка сплюнул, пошёл из кубрика, грохнул дверью. А я смотрел на Васьки на лицо, такое успокоенное. На Шурку с Серёгой, на четыре переборки, где всё это с нами произойдёт». Вот та носовая сразу разойдется и хлынет в трещину. Из двери еще можно выскочить, но это если у двери и сидеть, и с койки не успеешь. Нет, нам не очень долго мучиться. Может быть, мы и подумать ни о чем не успеем. У берега волна швыряет сильнее, скала в обшивку входят, как в яичную скорлупу. Так, я подумал. Ну а зачем все это? За что? В чем мы таком провинились? Я даже засмеялся со злости. Шурка с Серегой взглянули на меня и снова в карты. «А разве не за что, я подумал? Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам. Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. Мы шваль, сброд, сарынь, труха на ветру. И это нам за все, в чем мы на самом деле виноваты. Не перед кем-нибудь, перед самими собой. За то, что мы звери друг к другу». «Да хуже, чем они. Те, если стаи живут, своим не грызут глотки. За то, что делаем работу, а не любим ее и не бросаем. За то, что живем не с теми бабами, с какими нам хочется. За то, что слушаемся дураков, хоть и видим снизу, что они дураки. В кубрике все темнее становилось, уже, наверное, садились там аккумуляторы, а Шурка с Серегой все играли, хотя уже и масть было трудно различить». «Ничего», — сказал Шурка. «Сейчас у тебя нос будет свечой, хоть совсем плафон вырубай!» Он скинул карту и спросил. «Васька, тебе кого жалко? Кроме матери, конечно!» Васька с закрытыми глазами ответил. «Матери нет у меня. Пацанок жалко. Бабу не жалко?» «Не так. Да она-то мне не родная. Маялась со мной. Так теперь облегчится. «А пацанки мне родные, любят меня.» Вот с ними-то что будет. Но вы не спрашивайте меня, бичи, я молча полежу. — А мне бабу жалко, — сказал Шурка. — Что она от меня видела? — Только ж записались, а уже лаемся. Перед отходом и то поругались. Серега скинул карту и сказал. — Ну, это по-доброму, это ревность. — Да и не по-доброму тоже хватало. — А тебе кого? — Многих. Серёга ответил мрачно: "Всех не упомнишь. А тебе земели. Кого же мне было жалко? Если мать не считать, сестрёнку. Кореше я особенных не нажил. Нинка, наверное, заплачет, когда узнает, хоть у нас и всё кончилось с Нинкой. И, может быть, ей с тем скуластеньким больше повезло, всё равно заплачет. Это она умеет. Вот Лиля ещё погрустит, но утешится быстро, я ведь ей ничего не сделал, ни хорошего, ни плохого". Лишь бы эти письма не всплыли в куртке. Ну прости-то она мне за такое дело. Да и что там не было особенного в этих письмах, не о чем беспокоиться. Клавки и то я больше сделал, нахамил как мог. Что-то мне вдруг вспомнилось Клавкиная комната, шкаф там стоял с зеркалом, полстены занимал, и высоченный чуть не до потолка. И ещё картинка была из журнала, как раз над тумбочкой, где она этой литки нечуйвы постелила. Что ж там было на этой картинке? Женщина какая-то на лошади, вся в чёрном. И лошадь тоже чёрная, глазом горячим косит. Слегка на дыбы при встала, даже чувствовалось, что храпит. А к этой женщине тянет руки девчушка с балкончика или с крыльца, ну, в общем, через каменный перила. Славная девчушка, и она вся в белом, а волосы чёрные, как у матери. Да, скорее всего, это мать и дочка, уж очень похожи. Вот все, что вспомнилось. Больше-то сама Клавка меня тогда занимала. Такая она уютная была в халатике, милая. Все так и загорелась у нее в руках, когда мы к ней вломились. Другая бы выставила, а она Литкину постель тут же скатала, быстро закусь сообразила и выпить, и еще мне стопку поднесла персонально, когда я на пол сел у батареи. Бог-то мой, а ведь эта комнатёшка, где мы гудели, одна и была, её. Она же ещё шипела на нас. «Тише, черти, соседей перебудете». И всё, что я видел, вот это она и нажила. Ты как же подумаешь, хищница-грабительница? Да, неладно всё, как получилось с Клавкой. Мне вдруг стыдно стало. Так горячо стыдно, когда вспомнил, как она стояла передо мной на холоде с голыми локтями, грудью. Что если она и вправду не виновата ни в чём? А если и виновата, никакие деньги не стоили, чтобы я так с ней говорил. Что же она про меня запомнит? "Девку мне одну жалко", я сказал. "Обидел её ни за что. Сильно обидел", спросил Шурка. "Да хоть же нельзя. Не простит она тебе". "Не знаю. Может и простит. Но забыть не забудет". "А хорошая девка?" Я "Этого не знаю". Я встал, пошел из кубрика. У соседей дверь была полуоткрыта, и там тоже лежали в койках под одеялами, одетые в чистое, и курили. Ко мне головы никто не повернул. Пятое. Наверху в капе Алик выливал воду из сапога. Димка его держал за локоть. Я к ним поднялся. Димка взглянул на меня и оскалился. «То ж деятели, а? Комики!» «Не надо!» — попросил Алик. — Кончай. — Что, у самого коленки дрожат? — Ну, дальше. Что из этого? — Ничего, — сказал Димка. — Как раз ничего, друг мой Алик. Все естественно. Когда есть личность, ей должно быть страшно, у нее есть что терять. Вот китайцам, наверное, не страшно. Они хоть пачками, и ни слова упрека. — Кончай, — говорю. — Нет, но где же все-таки волки? Я думал, они будут спасаться на последнем обломке мачты, — — Ты погоди, — сказал я ему, — до обломков еще не дошло. — Ах, еще нужно этого дожидаться? Что мне было ему ответить? Я и сам так же думал, как он. — С тобой-то было уже? — спросил Алик меня. — Ни разу. — Поэтому ты и спокоен. Не веришь, да? — Какая разница, верю я или нет. Чему быть, то и будет. — А я все-таки до конца не верю. — Счастлив ты. Так оно легче. Его будто судорогой передернуло. Я пожалел, что сказала ему это, ведь такое дитя еще в смерть никак не поверит. Я-то вот верю уже. Меня однажды в драке в Североморске пряжкой звезданули по голове. Я только в госпитале очнулся. И понял, вот так оно все и происходит. Мог бы и не проснуться. Смерть — это не когда засыпаешь, смерть — это когда не просыпаешься. Вот с тех пор я и верю. «Идите в кубрик, ребята», — сказал я им. а как вас на палубу не выгнали, мой вам совет, падайте в камыши. Эту философию мы тоже знаем, сказал Демка. Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, а всё само собой образуется. Конечно, говорю, само собой. Али кулыбнулся. Шеф, твои слова вселяют в нас уверенность. А для чего же я стараюсь? Пошли. Вот так просто думаю людей успокоить. Начнём доказывать, что мы по тому-то и по тому-то погибнуть не можем, они расспросами замучают как да, что, а скажи им, а воз пронесёт. И есть на чём душе успокоиться. Вкапе вдруг посветлело. Это я понял, кто-то из рубки к нам идёт, и ему светит прожектором. Так и есть, в дождевике кто-то в штурманском. Увидел меня, откинул капюшон. Жора Штурман. Выходить думаете? Выходили, шлюпку одну успокоили. Теперь-то зачем? Но он был настроен решительно, ещё не намок. А сухой мокрого тоже не разумеет. А ну пошли. Шурка с Серёгой в самый раш вошли, даже не посмотрели на Жору. Салаги только начали рызоваться, а Васька всё так и лежал с закрытыми глазами, пальцы сплетены на груди, но не спал, что-то на шоптывал. Жора к нему первым и подошёл. Вставай, Васька поглядел на него равнодушно, как сквозь него, и уставился в переборку. «Тревогу для кого играли?» «Не знаю. Не для меня. Меня тоже ничего не тревожит». Тут Жора и увидел этот провод, который я сорвал. «Харри, ленивая, себя уже спасать неохота. В могилу легче, чем на палубу». Глаза у него и без того красные, как у кролика, а тут дикой кровью налились. «Тебе бы автомат, — сказал Серега, — ты бы нас всех тут очередями, да?» Жора шагнул к нему, замахнулся. Серёга начал бледнеть, но глаз не отвёл. Жора его оставил, опять взялся за Ваську. Встанешь или нет? Взял его обеими руками за ворот и посадил в койке, а вернее, держал его на весу. Он сильный, Жора. Он бы мог его и к подвалу ковзёрнуть одной левой. Васька захрипел, ворот ему стянул горло. Димка и Алек застыли молча. Вдруг Димка стал матовый, сказал зубы сжав: Ну если бы мне так. Жора поглядел на него и кинул Ваську опять на койку. Можно и тебе. Димка мотнул головой и весь вжался, стал в стойку, левую выставил вперёд, а правой прикрыл челюсть. Но я-то чувствовал, чем это кончится. Жор на ринге не обучался, но он обучался стоять на палубе в качку и ни за что не держаться. Он не шатнулся, когда кубрик накренило. А Димку упал спиной на переборку. И от его стойки ничего не осталось. Кинулся вперед Алик, выставил руку. «Вы что, опомнитесь?» Я увидел, сейчас он будет бить их обоих. Он их будет бить страшно, в кровь зубы полетят. И мы все вместе этого бугая не одолеем. Я шагнул Жорина перерез и обеими руками толкнул в живот. Он не устоял и сел в койку. А я наклонился и взял в руку что потяжелее. «Сапог». «С битьем ничего не выйдет», — сказал я Жоре. Он сидел в койке, коленями чуть не к подбородку. Пока бы он встал, я бы успел ему всю рожу разбить сапогом. Да просто пальцем повалил бы обратно. «Ладно», — сказал Жора, — «пусти». Я бросил сапог. Он вылез, пошел к двери. «Через пять минут не выйдете к шлюпкам. Всем, кто тут есть, по тридцать процентов срежу». «Что так мало?» — сказал Шурка. «Валяй все сто». Васька вдруг всхлипнул. Глаза у него полны были слез. Шурка повернулся к нему. — Ты чего, Вась? — Не надо. Васька утер слезы кулаком, а они от этого полились еще сильнее. Это невыносимо смотреть, как бородатый мужик плачет на взрыд. Тут и Жора смутился. — Не скули их, хрена ли я тебя сделал? — Уйди. В гробу я тебя видел, палач. «Хватит», — сказал Жора, — «кончай, а то». «Ну, бей, сволочь! Ударь лежачего!» «Ты встань!» — Жора усмехнулся. «Будешь стоячим!» «Не встану! Подохну здесь, а не встану! Зачем мне жить, когда такие твари живут, как ты?» Слезы Ваську совсем задушили. «Уйди же», — сказал Серега, — «уйди по-доброму!» Жора нас оглядел и перестал усмехаться. «Наверное, дошло до него, что мы кончились, не поднять нас никакой силой». Он вышиб кулаком дверь, пошел, прошел половину трапа и крикнул «Шалай! Ну-ка, выйди!» Я к нему поднялся. «Ты все про свою судьбу понял? Тебе же не плавать после этого, кончилась твоя карьера. После того, как ты руку на штурмана поднял. Не руку, а сапог!» «На штурмана нельзя, я сказал. На матроса можно. Дурак, я жаловаться не пойду!» Я тебя своими мерами, калекой, сделаю на всю жизнь. В порту сочтемся, согласен?» «Хорошо бы еще доплыть до него». «Что за плешь? Что все сопли распустили?» Он повернулся, чтобы идти и снова встал. «А не думаешь, шалая, что вся эта плешь с тебя началась? Своей вины тут не чувствуешь? Я, между прочим, не доложил никому, как ты кормовой отдал. Так ты бы, дурак, благодарность поимел». А ты мне не даёшь людей поднять под тревоги. За такие вещи знаешь, что полагается? Шлёпоуй, ты будь здоров. Жора, что же мы делаем? Помощь у других просим, в шлюпки садимся, свой пароход покидаем, а сети не отдаём. Прекрати, ты за них не ответчик. Вдруг он наклонился ко мне к самому лицу. А хочешь с собой, так сказать, пожертвовать, валяй, руби вожак. Я не ответил. Но не советую, сказал Жора. Он вынырнул, побежал по палубе, и свет в капе померк. Я сел на ступеньку. Да, так оно и выходит, что с меня началось. Если фуглифьорды не считать, где все решили. Вот в этом все дело, что все. Не на кого пальцем показать. Ну ладно, пусть на меня. Тогда отчего же я сижу? Ведь топор тут за капом в ящике лежит. Раз в четыре стукнуть по выжаку, вот и вся жертва. Должен же я что-то для людей сделать, если я же их оказывается погубил. Вдруг я увидел, Димка стоит внизу, тусклый свет падает на него из кубрика. Не знаю, сколько он там стоял. Может быть, слышал наш разговор с Жорой. Димка прикрыл аккуратно дверь, поднялся, ко мне сел рядом. Нужно что-то делать, шеф. Вот и я думаю. Только, наверное, поздно. Шеф, правда, что плоттик есть на палатах? А ты не видел — Ну, он всегда поводцами завален. Белый такой, с красным. — Он надувной? — Плотик-то? — Нет, железный, пустотелый. — Там двое смогут? — Ну, вообще-то он тузик. — Ну и что тузик? — Одноместный, значит. — Но двое тоже смогут. Хотя опасно. — Утонет? — Тесно в нем. — Трудно грести. — Ну, когда жить охота? — А что, решились вы с Аликом? Он передвинулся ко мне. Шеф, послушай, это не так безумно, как кажется. 2 дня мы продержимся, а там нас подберут. Здесь же промысел, проезжая дорога. Ведь глупо же, пойми, ехать в открытый гроб. Ведь все уже лежат лапами кверху, только мы двое. Я это сейчас понял. Шеф, мы не умрём. Это я точно говорю. Умирают же не от шторма, не от голода, только от страха. Это доказано, шеф, об этом книги написаны. Но мы-то не трусы. Мы хоть поборахтимся для очистки совести. Говорил он прямо как проповедник, даже глаза у него светились. И я подумал, конечно же, можно. Можно и шлюпку вывалить вторую. Можно плотики сплести из кухтелей, плоты из бочек. «Да если бы все как вы», — сказал я ему. «Шеф, пошли!» Он встал, потащил меня за рукав. «Куда?» «Пошли сядем в плотик, пока не поздно. Да там же только двое сядут». «Шеф, все умерли от страха, а человек жив, пока он хочет жить. Ведь ты хочешь?» «Если сейчас не рискнем...» «Понимаешь, я еще деда хочу вытащить. Я деда не брошу. И Шурку, и Серегу. И кого еще? Маркони. Им легче будет с тобой заодно здесь погибнуть. Ну как тебе объяснить?» «Да чего объяснять? Ты же Алика не бросишь?» Он не глядел на меня. «Алика, я спросил, он не рискнет». Шеф, тут закон простой: в плотик садится кто хочет. Двое, значит, двое. Иначе не спасётся никто. Он так печально это сказал, безнадёжно. Мне даже жалко его стало, вот чёрт какой. Ну, послушай. Я его посадил рядом. Ну, я тебе скину плотик. И ящик притащишь любочный. Там галеты, вода пресная, бинты. Попробуй один. Одному же легче в тузике. два свитера наденешь под рокон, от холода ещё умирают не только от страха. Может быть, выгребешь. И кто тебя упрекнёт, что ты жить хотел? Нет, он замотал головой. Один умирает, это я знаю хорошо. Какие ж мы все кретины. Какой я кретин? Да не убивайся ей б ты, ей-богу. Если бы ты по-настоящему хотел, поплыл бы и один. А ты? Ну и я бы, если бы меня ничто не держало. Он вздохнул. Нет, ничего не выйдет. Вышел Алек в одних носках, поднялся к нам. "Ну что?" спросил с обеспоченным голосом. "Не решайтесь, викинги. Берегите тепло, я ему посоветовал. Без сапог не ходи, с ног всё и начинается. Иди спать, Алек. Пойдём у мы ляжем, лапами к верху". Алек его проводил глазами и сказал мне: "Шеф, если тут дело во мне, то я пас". Это действительно так, мы договорились. Я взялся за голову. Не могу я вас понять, не могу и все. Как это так можно договариваться? Тут простой расчет, шеф. Простой и трезвый. Иди к Богу в рай, уйди. Я вас обоих знать не хочу. Зачем же злиться? На кого, шеф? На себя одного. А мы при чем? Оба вы такие хорошие, сил моих нет. Я взялся за поручень, поднялся, пошёл вверх. Вдруг сорвался, полетел назад затылком, но чудом вывернулся с звериным каким-то рывком. Сердце у меня чуть не выпрыгивало. Дрифтерский ящик я легко нашарил, но пока топор искал в темноте, среди всякого барахла, мне всё лицо искололо снегом. Я прижал топор к груди, вытер лицо, а всё не решался идти дальше на полубак. Его и не видно было, полубак сплошная белая мгла и рёв. Но я-то должен был его рубить, мой вожак. То есть не самый вожак, пеньку-то что стоит перерубить? Оплетён остайночный трос из стальной жилы. Он и убить может. Ну ладно, я подумал, это всё-таки моё дело, вожаковое, никто за меня его не сделает. Вот разве помог бы кто? Я увидел, Алек выглядывает, жмётся от холода. Пойди, говорю, к лебётке, ты всё равно намок. Стопорты знаешь, как отдать? Потравишь немного, а я его Рубану на кипе. — А кто это приказал? — Хе-хе, кто приказал? Я пошел как слепой, нашарил трос и потом по нему плечом вперед. Натянут он был как штанга, и когда я добрался до киповой планки и ударил, топор отскочил как резиновый. А на тросе я пощупал, и следа не осталось от удара. — Давай помогу. Я оглянулся. Алик стоял у меня за спиной, весь облепленный, лицо в снегу. отвались. Ну что, злишься? Давай вместе. Чем тебе помочь? Иди в кап, убьёт же концом. А тебя ты смоешься. Волна накрыла нас обоих, но я успел пригнуться под планширь, а его потащило, только носки его замелькали. И представь, чём вскочил и снова начал ко мне подбираться. Ладно, мне не до него было. По две-по три жилки рвались после каждого удара, и трос звенел как мандолин, отбрасывал топор, будто живой. А часто и по планширю попадало, или по кипе. Но я зверел уже, рубил как взведённый. Он делал всё всё тоньше, готов был уже лопнуть, и я глянул, нет ли кого на палубе. Алек стоял у капа, прижавшись. Полондра от вожака. Одной рукой я подобрал полутила греки, накрыл голову, а другой рубил. Полубак пошёл вверх, и трос заскрежетал на кипе. Я поспёрёгся его рубить. Но тут тон -то и лопнул сам. Я не видел, как он хлестнул в воздухе, но по капу удар был как будто клепальным молотом. А от капы уже меня по плечу. Я завалился и поехал к трюму. Там только вскочил на ноги, а топора как не было. Алик стоял на том же месте, держался за поручень. Как его только не задело. Счастливая же у салаги судьба. — Вот и вся любовь, — сказал я ему почти весело. Он смотрел на меня молча. — Пошли! — Я его потащил за собой в кап. Он все смотрел на меня, а я смотрел на рубку, хотел разглядеть стекла. «Там ничего не слышали», — сказал Алик. «Никто не выглянул?» «Услышат еще, почувствуют». «И что тебе за это?» «Как что?» «Сознательная порча судового имущества. Годков десять, наверное». «Ты бы мне сколько дал?» «Никто же не видел. А ты?» «Я тоже не видел». Ах, какой хороший был мальчик, как он мне нравился. Что ж ты хочешь, я спросил, чтоб Кэпа за эти сети разжаловали или у всей команды бы вычитали? А сколько они стоят? Сто тысяч. Хоть видал когда-нибудь столько? Новыми? Настоящими. Золотом. Но он же сам мог порваться. Мог бы, но не порвался. И на планшире от топора след. Что ж теперь делать? Спать? Не лежи спасать. Только я думаю, всё равно поздно. В кубрике все почему-то посмотрели на меня, но никто слово не сказал. Я скинул телогрейку и увидел, всё плечо у неё располосовано, вата торчит наружу. Я её скинул на пол, сел на неё, прислонился к переборке. Плечо ещё только начинало разгораться, хоть первая боль и схлынула. Знобит, земели. Шурка поднялся, своей телогрейкой такой же вымыкшей укрыл мне спину. Ну-ка, берём тут. Он скинул всё с камелька, чтобы я мог прислониться, но трубы были чуть тёплые. Но, может, даже лучше к холодному прижаться. Я закрыл глаза, стал уговаривать плечо, чтобы утихло. Иногда помогает. Шурка опять отсел к Серёге играть. Не знаю, какое дело я сделал доброе или злое, но я его сделал. Вдруг Митрохин, он рядом со мной сидел на полу, спросил испуганно: "Что это, ребята?" Я открыл глаза. Свет начал меркнуть. Волосок в лампочке был чуть розовым. "Ребята, сказал Митрохин. Это же конец". "Не бложи, сказал Шурка. Дед всю энергию на откачку пустил, Эля, на стартер копит". "Нет", Митрохин замотал головой. Я тоже всё верил, что не конец. "Нет, нет, всё уже, ребята, гибнем". Он забился как в припадке. А может, это и был припадок? Он ведь какой-то чокнутый. Шурка с Серёгой кинулись к нему, схватили за руки. Он с такой силой вырывался, что они вдвоём не могли удержать. "Ребята, я же во всём виноват. Я вас тогда всех погубил. Из-за меня же вы в порт не пошли. Ребята, простите. Можете вы меня простить?" Он мне попал по больному плечу, я чуть не взвыл, толкнул его ногой. Молчал бы теперь, сволочь. Он ещё сильнее забился, кричал что-то через слёзы, слов нельзя было разобрать. "Свяжите его, ребята", попросил Васька. "А то я с ума сойду". Шурка зажал ему тройхину рот, и он вдруг присмирел, только мычал тихонько. Они его подняли, перенесли на койку. "Глаза ему закройте", сказал Васька. "Он же не спит никогда". "Спит", сказал Серёга. "С открытыми то он и спит". А свет совсем погас. И слышно было только волну и жалобный стон всего судна. Я опять прислонился спиной к батарее и закрыл глаза.